Глава 137. Вторник, 21 марта. «Как ты?» Салли сидела рядом с ним в салоне самолёта. Вид у неё был бледный. «Нормально, спасибо. Просто терпеть не могу взлёт-посадку». «Лучше уж сесть, чем... чем не сесть». «Перестань!» Самолет вырулил на взлётную полосу и в конце очереди. Ветер всё усиливался. Самолет заметно трясло. Рост взглянул на часы. «18.20». «Значит, в Лондонский аэропорт хитро они попадут завтра к обеду». «А какой силой должен быть ветер, чтобы самолеты не летали?» спросил Салли. «Ну, наверное, настоящий ураган. Обычный стильный ветер им не мешает. Жаль. Честно говоря, в глубине души я надеялась, что рейс отменит и мы проведем в Лос-Анджелесе еще один вечер». Несколько мгновений Рос глядывался в ее лицо. «Я задаю тебе один вопрос и хочу, чтобы ты ответила честно. Договорились?» «Попробую», — улыбнулась Салли. «Тебе действительно нужно было лететь в Лос-Анджелес по работе? Или нет?» «Ох, неужели по мне настолько всё понятно?» «На самом деле нет. Просто мне не оставляло подозрений, что ты хитрая лиса». «Мистер Рос Хантер, с театральным нигдованием воскликнул Салли. «Как вы разговариваете с лети?» «Я репортер. Задавать неудобные вопросы — моя работа. И твоя тоже». «Ну ладно, очищу душу. Никакой командировки не было. Летала я на свои». «Ты меня заинтриговал, Хантер, И ты, и твоя миссия. Я хотел узнать, что ты там найдёшь. Помочь тебе, если понадобится. Ну и, наверное, просто быть рядом». Самолёт тронулся с места. Салли зажурилась и крепко вцепилась в руку Росса. Самолёт двинулся по взлётной полосе, постепенно набирая скорость. Шасси подскакивали на асфальте. Всё быстрее и быстрее, всё сильнее и сильнее трясёт. Забеспокоился и Рос. «Когда же мы взлетим?» — думал он. И вдруг самолёт оторвался от земли. Тряска ещё больше усилилась. Самолет швыряло и мотал в воздухе. Салида до боли впилась ногтями в руку Росса. Сзади что-то загремело, и оба сдрогнули в ужасе. Но обернувшись, увидели, что в конце салона упал с полки чей-то чемодан. А следующий миг всё стихло. Городские огни в улюминаторе стремительно скрывались за облаками. Самолёт набирал высоту. «Можно, кри глаза», — сказал Рос. Салли, смертельно бледная, открыла глаза и улыбнулась в слабой облегчения. «Спасибо», — сказал он. «За что? За то, что не стала мне врать». «Я никогда не стану врать тебе, Рос». Глава 138. Вторник, 21 марта. Через два часа после вылета из Лос-Анджелеса Росс и Салли на взлетной полосе в аэропорту Санта-Моника в нескольких милях к северу разгонялся гольф-стрим, несущий на борту Энсли Блур и Джулиуса Хеленсле. Ветер усилился. Маленький самолет трясло и шуршало из стороны в сторону. Оба путешественника были в самом дурном настроении. Пилот уговаривал их отложить полет до завтра из-за плохих погодных условий. Однако Блур ничего слышать не хотел. Допив второй бокал шампанского, повернулся к Хеленсле и спросил уже в третий или в четвертый раз. «Объясни мне, Джулиус!» «Откуда этот чертов кусок дерьмал знал, что в Египте за ним гонялись мы?» «Говорю тебе, Эйнсли, не знаю». «Он не мог догадаться сам! Ему кто-то подсказал!» «Я уже спрашивал у пилотов». И первый, и второй пилоты Гайфстрима летели на том вертолете в Луксоре, вместе с местным летчиком, который помогал сориентироваться. Бур мрачно смотрел в окно. В воздухе будто стоял какой-то туман, и посадочные огни едва виднелись далеке. Захрипел интерком, и в динамиках послышался голос пилота. «Начинается песчаная буря. Полёт будет крайне некомфортным. Мой совет — сегодня не подниматься в воздух, а дождаться улучшения погоды». Боуру схватил микрофон, лежащий на подлокотнике, нажал кнопку и рявкнул: «Залетай! Плевать мне на бурю. Ты же сам говорил. Если быстро взлетел, сумеем её обогнать. Хорошо, сэр, главное здесь видно, в полёте буду сильно трясти». Тебя еще не так затрясет, если мы уберемся отсюда немедленно. Ладно, ладно, сейчас. Взревели двигатели и самолет помчался по полосе, быстро набирая скорость. Энсли, ты уверен? Нервно спросил Хансли. На счету этого парня 110 боевых вылетов в Ираке. Вот там я понимаю песчаные бури, а здесь для него это так легкая прогулка. Не волнуйся, он знает, что делать. Несколько секунд спустя самолет оторвался от земли, тут же страшно затрясся и ухнул носу вниз. Хелсли громко скрикнул. Самолёт выровнялся и начал набирать высоту. И снова ухнул вниз. Блур побелел, как полотно. Трясло так, словно пассажиры оказались в шейкере для коктейлей. Самолёт пытался набрать высоту, однако его разворачивало и бросало носом вниз. Он выравнивался, снова пытался подняться и снова падал. Ураган бил ему в крылья, крутил и тряс, как куклу. «О, господи!» – воскликнул Блур. Хелсли согнулся пополам, и его вырвало. Глава 139. Среда, 22 марта. Голос пилота по интерколу пробудил Роса от беспокойного сна. Салли спала, положив голову на подушку, лицо всего нескольких дюймов от его лица. Хантер услышал звяканье тележки, ощутил запах горячей ды. «Дамы и господа, хочу извиниться перед вами за сложный взлет. Однако есть и хорошая новость. Попутный ветер придал нам ускорение». И в хитрого мы пребываем почти на час раньше намеченного срока. В не солнечной, около четырнадцати градусов по Цельсию, ждите дальнейших сообщений». Саля открыла глаза и улынулась Россу. «Ну что, поспала?» — спросила. «Да, хотя спать здесь то еще удовольствие, как будто лежу на батуте, где кто-то прыгает». Он улыбнулся и вдруг, не раздумывая, легко поцеловал ее в лоб. «Их взгляды встретились. Какие глубокие и чистые у нее глаза!» — подумал рос «Честные». «Глаза женщины, которые меня не обманят». В следующий миг Салли потянулся и зевнула. «Ну что, еще увидимся?» «Да, и, надеюсь, скоро». «Ага», — ответила она, «очень-очень скоро». Позже, выезжая из парковки Хитро, Рус думал обо всем, что произошло с ним за эти два дня. И первое, что понял, что уже скучает по Сале. Как-то незаметно она стала для него самым близким человеком. Но сейчас нужно выкинуть ее из головы. Сперва закончить статью для Санди Таймса, решить, как быть дальше с Имиджен. В душе рос гнев. Какая же подлая тварь. Как такое возможно? Трудно поверить. Дрожала, плакала, рассказывала, как за него боится. И вдруг оказалось, что все дело только в деньгах. сама обидно что со своей точки зрения она права. Деньги — это реальность. Нечто весомое, грубое, зримое. С деньгами можно оплатить ипотеку, закрыть кредиты, жить припевяючи, а что на другой чаше весов? Желание спасти человечество? Что, если все это безумная фантазия? Что, если он только что выкинул в окно свой единственный шанс на нормальную жизнь? Еще не поздно все исправить. Зуб и святой Грааль остались у брата Ангуса. «Ещё не поздно вернуть их и заключить сделку с Керклуги, если…» «Если Росс всё-таки решит отступить». Музыка по радио сменилась новостями. На западном побережье США бушуют ураганы. Хуже всего погода в Южной Калифорнии. лос анджелесский аэропорт закрыт. Повезло, что они с Салли успели оттуда убраться. «Быть может, — спросил себя Росс, — «Это боги возмущены смертью Майка Дилэни?» «Или бог?» Пискал телефон пришло сообщение. Пару минут спустя аппарат запущал снова. Рос не обращал на это внимания. Имаджин вечно ругал его за то, что он отвечает на звонки и смс из за рулем. И пару месяцев назад Хантер написал статью о том, как часто это приводит к авариям. Полицейский из дорожного управления Сасекса рассказал ему о двух недавних смертельных случаях. Оба раза водители, в одном случае женщина, в другом мужчина, сворачивали на встречную и врезались в ехавшие на встречу грузовики. И оба раза осмотр телефона показал, что вник катастрофы Покойный набирал СМС. Наконец, около трех часов дня, усталый, голодный, чайно жаждущий кофе, Рос свернул к дому. Заглушил мотор и просмотрел сообщение. Первое пришло от Сали. «Привет. Слушай, извини, если тебе показалось, что я тебе преследую. Ты правда мне очень нравишься, но я прекрасно понимаю, что ты женат, и не хочу делать ничего такого, что тебя скомпрометирует. Давай останемся лучшими друзьями. Удачи со статьёй». «Обязательно напиши, когда она выйдет». «Не могу дождаться, когда её прочту». «Ха-ха». Рос грустно улыбнулся и напечатал ответ. «Добро пожаловать домой, мой новый лучший друг». «Ха-ха-ха». Затем открыл следующую смску. Это была от Имджон. И длинная. «Рос, я не знаю, где ты сейчас». «Не знаю, слышали ты, что вчера ночью Блур и Хаусли погибли. Самолёт потерпел крушение. Сейчас это во всех новостях. Я ещё на несколько дней останусь в Америке, хочу навестить старую подругу». «Вчера я не смогла тебе сказать, я потерял ребёнка. Тяжело об этом писать, но, боюсь, потерял и тебя. Или, вернее, мы потеряли друг друга. Я больше не понимаю, кто ты. Ты любишь свою работу больше, чем когда-либо любил меня. Наверное, нам лучше разойтись. Уверена, ты не будешь удивлён. Прости, я пишу слишком прямо. Надеюсь, это не слишком тебя расстроит. Я любила тебя. Любила долго. И знаю, что и ты меня любил». Рост перечитал сообщение ещё и ещё раз. Внутри него всё переворачивалось, на глаза навернулись слёзы. Он потерял разом и ребёнка, и жену. Что развело их? Великая сенсация? Или это был лишь последний гвоздь в крышку гроба их любви? Теперь Росс не сомневался, что и у Имаджин есть любовник. И «Ещё вопрос. Ребёнок-то был от него?» Он написал ответ. «У тебя кто-то есть?» и почти сразу получил новое сообщение. А это важно?» «Жизнь полна сюрпризов», — с невеселой усмешкой подумал Росс. Прервав его размышления, зазвонил телефон. Хантер сморгнул слезы, нажал «ответить» и услышал в трубке знакомый голос с бирлингемским выдвором. «Мистер Хантер?» «Да, слушаю». «Это детектив-суперинтендант из полиции Бирлингема, отдел убийств. Здравствуйте». «Вам удобно сейчас говорить?» «Конечно», — поколебавшись, ответил Рос. Хочу сообщить вам пару новостей, сэр. Во-первых, Корнер дал разрешение похоронить тело мистера Кука. Похороны назначены на ближайшую пятницу. Не захотите приехать? Знаете, я буквально только что прилетел из Америки, и надо ещё понять, что у меня с расписанием. Но, скорее всего, в пятницу я свободен. Раз уж вы приедете в наши края, можно ли будет получить от вас формальные показания? Разумеется. Я вам перезвоню. Стар продиктовал ему номер, по которому с ним легче всего связаться, и поблагодарил. Росс вышел из машины, достал из багажника чемодан и ноутбук, и медленно пошел к дому. Обглядываться по сторонам он не стал. Слишком устал, чтобы снова проверять, не следят ли за ним. Да и, честно говоря, это его уже не волновало.